Мне еще за седьмым ребенком. Какие роды по счету? Шестые. Давайте по порядку. 2015 год мальчик, две тысячи шестнадцатый год девочка, 2017 год девочка, две тысячи восемнадцатый год мальчик, 2018 год девочка. Подождите, 2018 уже был. Так я дважды рожала в январе и декабре. Оба доношенные? Да. Итак, шестая беременность. С момента последних родов прошло 14 месяцев. Женщина рожает каждый год. И не то, что я против большого количества детей. Каждая женщина в жизни должна решать этот вопрос самостоятельно. Я, может, и сама четверых бы родила, если бы здоровье и финансы позволяли. Организм Светы, впрочем, тоже не позволял. Полупрозрачные, 48 килограммов живого веса, с анемией средней степени, ближе к тяжелой, с отсутствием нескольких зубов и ломкими ногтями. Мысленно прибавляю отсутствие нормального сна в течение пяти лет. Да, как ни крути, но это не про здоровое материнство. Рожала Света тяжело, и не смотри, что роды шестые. Матка после родов тоже устала, да настолько, что отказывалась сокращаться. Гипотоническое маточное кровотечение на фоне анемии у ослабленного организма. О чем еще в глубокой ночи могут мечтать акушеры в компании с анестезиологами? Остановили. Пару литров крови перелили. Часа три писали историю. Каждый пакетик с кровью, плазмой надо списать по особой форме. Показания, согласия, анализы. Через шесть дней Свету выписали с ребенком и со всеми рекомендациями малыш к слову здоровым оказался впрочем как и остальные пять детей вернулась света на двадцатые сутки после родов правда уже не в роддом, а в гинекологическое отделение жалобы на высокую температуру озноб боли в животе выделение с неприятным запахом классическая картина послеродового эндометрита воспаление матки сколько болит дней пять я думала матка так сокращается а температура Три дня. Вчера 38,5, сегодня уже за 39 перевалила, вот и приехала. Антибиотики, которые назначили после родов, в дома допили? Нет. В роддоме пять дней пила. Сколько же можно? Совсем организму гробите, а мне еще за седьмым ребенком обязательно. Конечно, мы попытались пролечить консервативно. Увы, воспаление усугублялось. Пошло дальше, и под вопросом стоял уже сепсис. Матку удалили. Седьмого не будет. Кто-то скажет, что это прохалатное отношение к себе и безалаберность. А мне просто обидно за итоговый результат работы коллег и себя. Вот так борешься за орган, справляешься с коллегами с тяжелым кровотечением, подбираешь оптимальную антибактериальную терапию, а потом жух, и нет матки. Материнский ресурс закончился.